Глава 31. «Не знаю», — говорил Гаррисон Джейсону, — «как мне вас убедить? Мы всего лишь хотим прислать сюда маленькую группу людей, чтобы они смогли изучить парапсихические способности, замен чего?» «Я уже сказал вам», — отвечал Джейсон, «что мы не можем научить вас этим способностям. Совершенно очевидно, что вы отказываетесь верить тому, что я вам говорю». «Я думаю, что вы блефуете». «Ну, хорошо. Итак, вы блефуете. Чего вы еще хотите?» «Скажите мне, чего вы хотите?» «У вас нет ничего, что нам нужно», — сказал Джейсон. «И в это вы тоже никак не хотите поверить. Давайте я вам еще раз разъясню. Либо вы обладаете парапсихическими способностями, либо нет. Либо вы имеете развитую технологию, либо нет. Вы не можете иметь то и другое сразу. Это взаимоисключающие вещи, потому что пока вы остаетесь при своей технологии, вы не можете обрести парапсихические способности, Но когда они у вас появляются, технология становится вам не нужна. Мы не хотим, чтобы вы находились здесь под предлогом изучения того, что мы знаем или умеем, даже если вы считаете, что нуждаетесь в нашем знании или умении. Вы говорите, вас будет всего несколько. И поначалу будет несколько, затем больше, потом еще больше. И когда вы поймете, что приобрести парапсихические способности невозможно, ну тогда что ж, вы тут осядете совсем. Такова схема технологии – ухватить и держать, затем ухватить побольше и снова держать. Но если бы мы говорили искренне, – возразил Рейнольдс, – ничего не скрывая, и мы, разумеется, искренне, мы вас не обманываем. Я уже вам говорил, что это невозможно. Если хотите иметь парапсихические способности, вам не нужно являться на Землю. Пусть люди, которые хотят их обрести, откажутся от всего, что имеют. Пусть живут так 2000 лет. К концу этого времени способности, возможно, появятся, хотя ручаться я не могу. Мы об этом ничего не знали, пока это с нами не произошло. Там было проще, мы не ведали, что происходит, пока не случилось то, что случилось. Вы домогаетесь желаемого осознанно, а это, возможно, нонсенс. «Вы говорите ни о чем ином», — сказал Джон, — «как об объединении вашего образа жизни с нашим. Вы видите в этом объединении огромное преимущество и для вас, и для нас». Если бы только некоторые из вас смогли найти этот путь, вы бы решили, что добились своего. Однако же ничего бы не вышло. Если бы кто-то из ваших обрел парапсихические способности, вы стали бы ему чужды, ибо человек, наделенный парапсихическими способностями, стал бы мыслить иначе, чем вы, и стал бы к вам относиться так, как мы относимся к вам». Гаррисон медленно, одного за другим, оглядел каждого из сидевших за столом. «Ваше высокомерие потрясающе!» — сказал он. «Мы не высокомерны, отозвалась Марта. «Мы так далеки от этого». «Отнюдь!» — сказал Гаррисон. «Вы полагаете, что сейчас вы лучше, чем были раньше?» «Чем лучше, я не знаю, но лучше. Вы презираете технологию. Вы смотрите на нее с пренебрежением и, возможно, тревогой, забывая, что если бы не развитие техники, мы бы все еще жили в пещерах». «Может быть и нет», — ответил Джейсон. «Если бы мы не загромождали нашу жизнь машинами...» «Но вы этого не знаете...» «Нет, конечно», — сказал Джейсон. «Тогда нам нужно оставить наши пререкания», — проговорил Гаррисон. «Почему бы нам не...» «Мы разъяснили вам нашу позицию», — сказал Джейсон. «Вы должны верить, когда мы говорим, что не можем научить вас, как обрести парапсихические способности. Научить этому невозможно. Вы должны сами их себе найти. И вы должны верить, когда мы говорим, что не хотим никаких плодов развития технологии. Мы, люди этого дома, в них не нуждаемся». «Индейцы тоже не принимают плоды вашей цивилизации, ибо они разрушили бы установленный ими жизненный порядок. Они живут совместно с природой, а не за ее счет. Они берут то, что природа дает им сама, они вырывают у нее силы и не грабят. Я не могу говорить за роботов, но подозреваю, что у них есть своя собственная технология». «Один из них здесь», — сказал Рейнольдс. «Вам не нужно говорить за них». «Тот, который здесь», — ответил Джейсон. «Больше человек, чем робот». Он выполняет человеческую работу. Взял на свои плечи то, что мы сочли слишком громоздким или слишком неудобным, или не стоящим того, чтобы нести. «Мы ищем истину», — проговорил Эзекия. «Мы работаем ради веры». «Возможно, все это так», — сказал Рейнольд Джексону, не обратив внимания на Эзекию. «Но остается еще ваше нежелание, чтобы мы вновь заселили землю. Вероятно, немногие захотят здесь жить, но вы же не хотите никого. Земля не ваша личная собственность». Вы просто не можете заявлять на нее права собственности. За исключением чувства отвращения при виде еще одной технологической угрозы Земле, ответил Джейсон, вряд ли мы с Мартой могли бы выдвинуть какое-то логически обоснованное возражение. А из людей этого дома счет идем только мы двое, остальные находятся среди звезд. Когда меня и Марта не станет, дом будет стоять пустой. И я теперь знаю, что очень немногих, если вообще кого-то, это действительно опечалит. Земля вернулась к своему первобытному облику, и мне было бы непереносимо видеть ее вновь обобранной и разграбленной. Однажды мы это уже с ней сотворили, и одного раза довольны. Одно и то же преступление не должно совершиться дважды. В моем случае это лишь эмоции, но есть и другие, многие другие, для кого это действительно имеет значение. Когда-то индейцы владели этим континентом, и белые люди его у них отобрали. Мы убивали их, грабили, загоняли в резервации, а те, кто избежал резерваций, были вынуждены жить в гетто. Теперь они создали новую жизнь, основанную на старой. Лучше, чем старая, поскольку они переняли от нас кое-какие знания. Но все же свою жизнь, а не нашу. И по отношению к ним преступление тоже не должно совершиться дважды. Их тоже нужно оставить в покое. «Если бы мы согласились, — сказал Гаррисон, — оставить этот континент в неприкосновенности, селиться только на других, — старые времена, сказал Джейсон, мы заключали договоры с индейцами. Пока текут реки, пока дует ветер, говорили мы, договоры будут соблюдаться, а потом неизменно их нарушали. И то же будет с вашими так называемыми соглашениями. Несколько столетий, а скорее даже меньше, не более. Даже с самого начала вы стали бы вмешиваться, захотели бы начать торговлю, вы стали бы нарушать старое соглашение и затем заключать новое, и каждый раз индейцы получали бы все меньше и меньше. Это была бы та же самая история. Технологическая цивилизация не знает чувства удовлетворения. Она основана на выгоде и прогрессе, в своем собственном виде прогресса. Она должна распространяться вширь, иначе она погибает. Вы можете давать обещания и быть при этом искренни. Вы можете намереваться их сдержать, однако вы их не сдержите и не могли бы, даже если бы захотели. «Мы будем сражаться», — сказал Красное Облако. «Нам бы не хотелось этого делать, но придется». «Мы потерпим поражение. Мы знаем это даже теперь. Но все равно станем. Как только первый плуг вспашет землю, как только будет срублено первое дерево, как только первое колесо подомнет траву... «Вы сошли с ума!» — выкрикнул Гаррисон. «Вы все сумасшедшие! Сражаться с нами, вы? С копьями и стрелами!» «Я сказал вам», — ответил Гораций Красное Облако. «Мы знаем, что потерпим поражение». «И вы запрещаете нам вход на планету!» Мрачно проговорил Гаррисон, повернувшись к Джейсону. «Это не ваша планета, чтобы вы могли запрещать. Она настолько же наша, насколько и ваша». «Вход на нее никому не воспрещен», — ответил Джейсон. «У нас нет никакого юридического, возможно, нет даже морального права вам противостоять. Но я вас прошу, из уважения к приличиям, оставить нас в покое, нас не трогать. У вас есть другие планеты, вы можете занять новые». «Но это наша планета», — сказал Рейнольдс. Она ждала все эти годы. Вы не можете воспрепятствовать остальному человечеству взять то, что ему принадлежит. Нас отсюда забрали. Мы этого не заслуживали. Все эти годы мы считали ее своим домом». «Вы не заставите нас в это поверить», — сказал Джейсон. «Репатрианты радостно возвращаются к старым родным берегам. Разрешите, я скажу вам, что думаю». «Да, пожалуйста», — сказал Рейнольдс. «Я думаю, что вы, возможно, уже давно знали о местонахождении Земли, но она вас не интересовала». Вы знали, что здесь осталось мало ценного, что на ней не найти ничего, кроме места для жилья. А потом вы прослышали, что на Земле остались люди и что они могут сами по себе путешествовать к звездам, оказываясь, где пожелают мгновение ока, и что они могут телепатически общаться через огромные расстояния. Слухи постепенно множились, и картина выстраивалась все четче. И вы подумали, что если бы только вы сумели добавить такую способность к своей технологии, Вы смогли бы развиваться быстрее, прибыли ваши стали бы выше, могущество ваше стало бы больше. И лишь тогда вы задумались о возвращении на Землю». «Я не совсем понимаю, к чему вы это говорите», — сказал Гарисон «Факт тот, что мы здесь». «Вот к чему», — ответил Джейсон. «Не угрожайте тем, что завладеете Землей, в надежде, что мы блефуем, и в конце концов сдадимся и отдадим вам то, что вы хотите, чтобы вы не заселили Землю. А если мы все равно решим заселить Землю?» Тогда заселите. Мы никак не сможем вас остановить. Народ Красного Облака будет уничтожен. Мечте роботов может наступить конец. Две культуры, из которых что-нибудь могло получиться, будут обрублены, и вы останетесь при бесполезной планете. Не бесполезной, сказал Рейнольдс. учтите наши достижения. С тем, что у нас сейчас есть, Земля имела бы экономическое значение как аванпост, как наша база, как сельскохозяйственная планета. Она бы стоила нашего труда. Пламя свечей колыхнулось под налетевшим откуда-то сквозняком и наступило молчание. Потому что, подумал Джейсон, все, что можно было сказать, уже сказано и бесполезно говорить что-либо еще. Это был конец, он понимал. Двое сидевших по другую сторону стола мужчин не испытывали никакого сочувствия. Быть может, они понимали, что поставлено на карту, но то было холодное, жесткое понимание, которое они посчитают своей заслугой. Их послали работать, Этих двоих и тех, которые находятся в космическом корабле на орбите. Их послали работать, и они намерены это сделать. Для них не имеет значения, что может выйти из того, что они сделают свою работу. Это никогда не имело значения, ни сейчас, ни прежде. Уничтожались цивилизации, стирались лица культуры, раздавливались человеческие жизни и надежды, игнорировалось всякое приличие. Все приносилось в жертву прогрессу. А что такое прогресс, подумал он? Как его определить? Мощь или нечто еще? Где-то хлопнула дверь, и оттуда докатилась волна холодного осеннего воздуха. В вестибюле послышались шаги, и через порог шагнул робот, поблескивавший при каждом шаге. Джейсон поспешно поднялся. «Стэнли», — сказал он, — «я рад, что ты смог прийти, хотя, боюсь, слишком поздно». Стэнли указал на двоих сидевших за столом напротив. «Это они?» — спросил он. «Да, действительно», — ответил Джейсон. Я бы хотел представить тебе. Робот отмахнулся от церемонии знакомства. Джентльмены, сказал он, у меня есть для вас сообщение.